Но в тот миг, когда они достигли окна, и сразу же после того, как епископ известил своего старинного друга, что ему не поздоровится, если он еще раз легнет его каблуком по лбу, окно внезапно открылось. «Кто тут?» — спросил звонкий молодой голос. Директор откровенно растерялся. Даже в смутном ночном свете он различил, что высунувшийся над подоконником человек держит наготове клюшку для гольфа самого зловещего вида. И первым его порывом было назвать себя, тем самым очистившись от обвинения в том, что он грабитель, как, видимо, в заблуждении предположил владелец клюшки. Однако тут же он обнаружил несколько причин, по которым ему никак не следовало называть себя, и замер на трубе в молчании, не зная, какие шаги предпринять. Епископ оказался гораздо находчивее. «Скажи ему, что мы пара кошек кухаркиных», — подсказал он шепотом. Человеку такой душевной прямоты и скрупулезной честности, как директор, было нелегко пасть до подобной лжи. Но другого выхода не было. «Все в порядке», — сказал он, счастья придать своему голосу непринужденную приветливость. «Мы пара кошек». — Грабители с кошками на ногах? — Нет, самые обыкновенные кошки. — Принадлежащие кухарке, — просуфлировал епископ снизу. — Принадлежащие кухарке, — добавил директор. — Ах так, — сказал человек в окне, — ну, в таком случае милости прошу. Он посторонился, давая им дорогу, Епископ, истинный художник в сердце своем, проходя мимо благодарно, мяукнул для пущего правдоподобия, а затем вернулся к себе в спальню вместе с директором. Инцидент как будто был исчерпан, однако директора грызли сомнения. — Ты думаешь, он поверил, что мы правда кошки? — осведомился он с тревогой. — Не берусь утверждать категорически, — ответил епископ, — но, мне кажется, наша невозмутимость его полностью обманула. «Да, пожалуй. А кто он такой?» «Мой секретарь. Тот самый молодой человек, которого я упоминал и который угостил нас этим превосходным тонизирующим средством». «О, значит, все в порядке. Он тебя не выдаст». «Конечно. А больше ничто не может навлечь на нас подозрений. Мы не оставили ни одной улики». «Тем не менее, после некоторого размышления, — сказал директор, — я начинаю спрашивать себя... Насколько разумным в самом широком смысле этого слова было красить эту статую. Но ведь кто-то должен был это сделать, — стойко возразил епископ. Совершенно верно согласился директор, повеселев.